Глава девятнадцатая. Люда. «Людочка, давай, я тебе помогу, милая!» Из коридора доносится голос мамы Славы, и на моих губах расцветает улыбка. Как же я рада ей! «Здравствуйте!» — приветствую Свекров. «Я на кухне, не могу отойти от плиты», — сообщаю им. «В нашем новом загородном доме очень просторно, но вместе с тем достаточно комфортно. Мы спроектировали его таким образом, чтобы было удобно всем». Даже родителям Славы получилось сделать комнату. И Юле тоже. Она редкий, но всегда желанный гость в нашей семье. «Девочка моя, ты снова готовишь!» Сочувственно смотрит на меня мама Аня. Опять на ногах весь день. Все в порядке», — отвечает тихонько, посмеиваясь. Мне очень приятна ее забота. Слава с детьми я готовлю, не переживайте. Спешу остудить пыл этой невероятной женщины. «Детки тебе, поди, совсем не дают отдыхать!» Продолжает высказывать свое недовольство. Она говорит без злости и осуждения, журит. Свекровь целует меня, выходит из кухни и возвращается с пакетом продуктов. Судя по тому, как она его несет, не тяжело. Совсем загоняли мне девочку. Борчит безломно себе под нос, а я не могу перестать улыбаться. «Садись, милая, отдохни!» Кивает головой в сторону стоящего у окна кресла. «Мама, я не устала!» Заверяя ее, продолжая помешивать томящийся на плите соус. «Ни в коем случае нельзя, чтобы он пригорел!» «Я вижу, как ты устала!» «Не успокаивается!» «Ничего, я приехала, неделю как минимум буду здесь, так что дам возможность отдохнуть!» «Анушка, дорогая!» Свёкор с двумя большими сумками заходит следом за женой. «Ты зачем заставила меня вести все эти банки?» Недоумевает мужчина. Людочка прекрасно справляется без них. «Привет, дорогая!» Бегла здоровается со мной. «Здравствуйте!» Отвечая ему и выключаю плиту, снимаю соус и переставляю его на соседнюю конфорку. «Лучше материнских закруток ничего нет», — заявляет категорично. Мама Славы очень чепетильно относится к теме консервации на зиму, и, зная, насколько эта тема для нее болезненная, я с ней не спорю. Какой смысл доказывать человеку в возрасте, что она не права? Хотя, может быть, здесь уже я ошибаюсь, потому что у мамы все такое вкусное, пальчики оближешь. «Пять банок кабачковой икры». Выгружая гостинцы на кухонный стол, возмущенно произносит свёкор. «Ты совсем, что ли, сдурела на старость лет?» Безлобно спрашивает у жены. «Людочка очень любит мою кабачковую икру, это для неё!» Безапелляционно заявляет мама. «Приедет с роддома и будет кушать экологически чистый продукт». Отрезает она. «Лечу, мое любимое, тоже пять банок!» Продолжает недоумевать папа Славы. «Это для нашего сына!» Маму Аню не сломить и не промять. Несмотря на все негодования супруга, она остается улыбчивой и довольной собой. Смотрю на них и понимаю, что тоже так хочу. Когда-нибудь мы со Славой тоже будем старенькими, ворчливыми, но вместе с тем любящими друг друга людьми. «Моего любимого Лечо?» — хмурится свёкор. «Другого ничего не нашлось ему привести. «Не нашлось!» — фыркает мама. Разворачивается к супругу, ставит руки в боки и из-под смотрит на него. «Наш сын любит его не меньше твоего», — заявляет категорично. «Я тоже», — стоит на своем. Смотрю на них и хихикаю. «Такие они у нас милые». «Пап, так вы открывайте баночку и кушайте. Предлагаю». «Дома поест, бурчит мама. «Давай, старый, не жадничай, доставай». Говорит и жестом показывает на сумке. Свекр весь из себя возмущенный принимается вытаскивать гостинцы. Комментирует каждый из них. «Тыква! Мы привезли тыкву!» Обалдевает мужчина. Свекровь на его слова лишь обреченно закатывает глаза. «Бабушка, дедушка!» На кухню забегает счастливый Ванюша, и атмосфера вокруг мигом меняется. Даже дышится иначе. В воздухе счастье парит. «Папа, Люба!» Сыночек кричит громко и звонко. «Приехали!» Ванечка с разбегу прыгает на свекра, обхватывает руками его могучую шею и целует в щеку. Малыш на седьмом небе от счастья. «Деда!» Расплывается в довольной улыбке, льнет к нему. Свек ртает. «Баба!» Следом за Ванечкой на кухню заскакивает Любочка. Находит глазами маму Аню, срывается с места и бежит к ней со всех ног. Пространство вокруг наполняется восторженным детским визгом, аж в ушах начинает звенеть. Счастья так много, что его можно потрогать. Протяни руку вперед и почувствуешь. Улыбаясь, кладу руку на живот. «Что за сигнализация здесь работала?» Переступая порог кухни, смеется Слава. Подходит ко мне, обнимает и бережно опускает руку на живот. Толкается. Спрашивает с придыханием. Сегодня что-то затих. Признаюсь, купаясь в наполненном нежностью взгляде мужа. Может быть, скоро захочет появиться на свет. Мечтательно произносит. Но ну уж нет, Фырка, только не завтра. Заявляю категорично. Сыночек, пожалуйста, не надо портить папочке день рождения. Давай у вас у каждого будет свой собственный праздник, хорошо? Толчок. Удивительно, но наш сыночек ведет себя сегодня просто изумительно. Он не крутится, не толкается, печень оставил в покое и не играет с ней. А еще у меня вдруг как-то резко прошла изжога. Радуюсь своему прекрасному самочувствию, а у меня в голове словно пазл собирается. И чем яснее становится картина, тем шире открываются глаза, прошибает на холодный пот. Изжога прошла, потому что малыш опустился... и приготовился порадовать нас своим появлением на свет. Ой-ой-ой, Слава, шепчу, стараясь не привлекать к нам излишнего внимания. Кажется, у нас большие проблемы. Рожать собралась? Спрашивает шутя. Он тоже веселый и рад приезду родителей. Муж выглядит счастливым и расслабленным. Неделя отпуска, которую он взял перед своим днем рождения, сделала свое дело. Он выспался и даже успел прийти в себя. Слава по-прежнему является ведущим врачом в своей клинике, Но после рождения Ванечки он снова начал заниматься научной деятельностью и теперь даже преподает студентам. Молодые хирурги в восторге от его лекций. Половина потока мечтает прийти к нему в клинику на практику, а несколько ребят даже начали изучать Ванечкин порог. «Удивительно, но Любочка у нас родилась здоровой. Слава очень переживал на протяжении всей моей беременности, но все обошлось. Как будто сейчас мы не знаем, но это уже не особо важно. Мы изучили все подводные камни». Прошли множество специалистов, и нас заверили, что очень высокий риск рождения здорового малыша. Анализы показывают, что у нашего младшенького все хорошо. Мы ждем мальчика, и я от чего-то уверена в этом. Материнское сердце такое, его не обмануть. Не хочу тебя волновать раньше времени. Разворачиваюсь и кладу руку ему на грудь. Смотрю в глаза самого прекрасного мужчины на свете и тону в его любви. Мне хорошо. Ты серьезно сейчас? Не желая верить в приближающиеся роды, спрашивает с сомнением. 38 недель. Рано еще». 39, Мягко поправляю. Слава смотрит на меня во все глаза и с нескрываемым ужасом кидает взгляд на настенные часы. Оценивает время. Он мигом из мужа превращается во врача. «Мы на даче. До города пять километров. А до роддома, который нам нужен, все пятнадцать. Если мы хоть немного задержимся, то можем встать в серьезную пробку». Есть риск начала родов прямо в авто. «Схватки начались уже?» Спрашивает внешне, оставаясь собранным и спокойным, но меня-то не обманешь. Я чувствую, как часто колотится его сердце. Мне в ладошку отдает каждый удар. Мама с Любочкой обсуждают привезенные ею закуски. Малышка ищет абрикосовое варенье, которое баба варит исключительно для нее одной. Люба у нас невероятная сластена. Я пытаюсь с этим бороться, но пока без толку. «Против бабушкиного варенья не попрешь?» «Нет». Говорю, стараясь не волноваться. Потягивает только немного. Слово удивленно вскидывает брови наверх. «Как давно и как часто?» Смотрит на меня выжидательно. В глазах бушует живой интерес. «С ночи?» Признаюсь, припоминая. «Но это ж не схватки, нет такой боли. Как часто?» Продолжает допытываться. Прикидываю в голове, пытаюсь понять по времени. Примерно каждые пять минут. Пожимаю плечами. «Не схватки, блин!» Бурчит себе под нос. Он очень сильно в этот момент похож на своего папу. Слова тихо, но смачно ругается. Он взволнован, не зол. «Мама, отец, нам следует ехать нужно», — обращается к родителям. Они обмениваются взглядом с отцом, и тот все понимает. «Езжайте, езжайте!» Мигом гонит нас к машине. «Мы справимся!» «Любочку в больницу вовремя доставь, чтоб никак в прошлый раз!» В прошлый раз я рожала в карете скорой. Мы стояли на парковке прямо перед роддомом, но до родблока дойти мне не довелось. Любочка у нас оказалась торопышкой. «Все будет в порядке», — твердо говорит Слава. «Мы успеем». Муж открывает дверь в авто, помогает мне забраться в салон, сам прыгает за руль и срывается с места. На всех парах и мчим вперед. Пусть время у нас ограничено, и, судя по отошедшим вводам времени, осталось немного, но я не переживаю. Слава у меня невероятный мужчина». Он самый лучший муж и папа на свете. Мы справимся со всеми трудностями. Вместе. И так будет всегда. Ведь когда ты любишь, твоя душа парит, а сердце радуется. У тебя появляются силы буквально из ниоткуда. А мы любим друг друга очень сильно. Да-да.